Один из паблишинки студия «Амперфект» представляют Ольга Шах Помещица «Бедная Лиза» Часть первая Наше время — Лиза первая Глава первая Я обрела от метро домой, почти не видя дороги, спотыкаясь и загребая своими новенькими модными ботиночками ту кашу, что в Москве называется снегом. Перемешанный грязный снег с разными реагентами и просто солью, с добавками от автомобилей, бензином, соляркой и маслами. Зима в этом году, на удивление, была снежной, и снег выпал достаточно рано, аж в начале декабря, что стало шоком для коммунальных служб. В груди жгло, клокотало от невыплаканных слез, но глаза были сухие. Обидно было невыносимо. «За что же так со мною?» «Нет, я понимаю, что я далеко не красавица и не являюсь мечтой хрустальную какого-нибудь бизнесмена-миллиардера, который разглядит во мне свой идеал, но я все таки женщина, пусть и не первой молодости». Я сглотнула еще раз, унимая горечь и соль в горле от того, что не могла заплакать. Как закаменела там в офисе, так и ходила по этажам огромного здания с сухими ничего не выражающими глазами и выпрямленной до доскообразного состояния спиной. Впрочем, с моей фигурой это совсем несложно. Так и ехала домой в метро, толкалась на выходе, брела по сугробам к себе домой. Удобнее перехватив коробку со своими вещами из офиса, быстрее зашагала к уже различимому родному подъезду. Какой идиот придумал, что при увольнении сотрудник должен собрать свои вещи в коробку, непонятно. Ведь в сумку же удобнее. Но мы следуем европейским стандартам и, и тащим эти дурацкие коробки, потом швыряем их красивым жестом на заднее сиденье машины, садимся на водительское кресло и, включив зажигание, уносимся на авто вдаль голубую. А у меня машины нет, и швырять эту проклятую коробку мне некуда. Даль, правда, есть, но вряд ли голубая. Подойдя ближе к своему подъезду, я от досады сцепила крепче зубы и сделала не просто каменное лицо, а железобетонное. И пошла я домой во внеурочное время. И бабки-кумушки из нашего подъезда, и двух соседних паслись на двух лавочках, которые остались только возле нас. Остальные под горестные вопли бабок выдрал и утащил всё в ту же даль бессердечный Жек под соусом реконструкции и облагораживания нашего двора. Придерживая норовящую упасть проклятую коробку и нашаривая рукой в кармане пуховика ключи, не глядя на старух, кивнула им всем сразу и прошествовала мимо них, прямо как через строй со шпицрутанами Спину жгло от любопытных взглядов, и явственно слышались шепотки. «Чего это Лиска не вовремя домой идет. Вон, какую коробищу тащит!» Видно, накупила всего. А где такие деньжищи берет? Проститутка, видать. Точно, Петровна с первого подъезда говорила, Проститутка, она в бане работает. Воу, работалась, едва идет. Тяжеленная металлическая дверь подъезда грохнула, Закрываясь тугой пружиной, едва не поддав мне под зад. Ну, в общем, потому что должно быть практически у каждой женщины, А у меня только теоретически. Еще пролет до лифта, приехавшая громыхающая сетчатая коробка вознесла меня на мой шестой этаж. Родная дверь. И вот я дома. Уронила коробку на пол в прихожей и, не раздеваясь, сама тут же приземлилась на пол, не включая свет. Ревела я долго и со вкусом, захлебываясь, подвывая, и кая, растирая сопли и валяясь по полу, как неразумная детсадовка. Пока не пришел Федька. Сев возле меня на пол копилкой, он вначале внимательно осмотрел меня и неожиданно громко, бусовито мявкнул. «Да, все верно. Федька — это мой кот. Это здоровенная, беспородная, полосатая сволочь, наглая до невозможности, отъевшаяся на хозяйских харчах, но корчу при этом из себя независимую личность и не желавшая отзываться ни на какое имя, кроме как на Феодор. Вот именно так». Просто Федор не прокатит. Тем более банальная кис-кис. На него тогда сразу нападает удивительная глухота. А ведь когда-то, два года назад, я вытащила его из помойки совсем крохой. Поздней осенью. Он от холода и голода уже и мяукать не мог, только разевал беззвучно розовый ратишкой и таращил голубые глазенки. И вот на тебе, вырастила на свою голову. Перевалившись на бок и глядя на кота, Подавляя последние всхлипы с икотой, я ему сказала. «Что смотришь, Феодор? Не видел хозяйку никогда такой? Я сама себя такой не видела. Ладно, не таращись. Сейчас встану. Наверное». Кое-как елозя ботинками по скользкому паркету, спрашивается, какого черта я вчера его натирала. Держась за стенку, я поднялась на ноги. В ростовом зеркале в шкафу я отражалась во всем своем великолепии. Хороша я была необыкновенно. Полурастягнутый пуховик, наполовину вылезший из ворота широкий и модный в этом сезоне шарф, связанный собственноручно, грязный рукав бежевого пуховика, опять в лифте шаркнулась рукой, всклокоченные волосы, Утром тщательно уложенные и облагороженные покраской в ближайшей парикмахерской, чтобы не было заметно моего природного мышиного цвета. А как апофеоз, размазанная по всей физиономии тушь, а рекламировалась как водостойкая жулики, перемежалась с карминными пятнами помады, и вокруг глаз, как у мишки панды, цвели почему-то черные тени, еще утром бывшие благородного серо-дымчатого цвета. Самой страшно стало». Раздевшись и пнув по дороге подвернувшуюся под ноги коробку, пошла в ванную смывать эту невероятную красотищу и переодеваться. Не ходить же мне по квартире в офисном костюме. Выполнив намеченное, прошла на кухню, села у стола и, подперев щеку рукой, принялась размышлять о своей нелегкой судьбе и что мне делать дальше. Даль-то ведь не голубая. Вообще-то лучше начать с самого начала. И я стала думать, что во мне не так? За что мне все это? Для начала познакомлюсь я с собой заново. Разрешите представиться. Елизавета Арсеньева. Обычное имя. Зато отчество у меня Генриховна. И до года своей жизни я имела неповторимую фамилию Пфайфель. Как сказала бабушка Мария, подгадил таки немчура. Немчура — это мой папенька. Ну да, он немец, из поволжских немцев. Как сказала бабуля, запудрил мозги моей маменьки на третьем курсе, и вот, к дипломному проекту мамаши появилась я, вечно орущая, вечно голодная и исправно пачкающая пелёнки существо. Вытерпев всего полгода, вчерашние студенты, а ныне мои родители, решили, что хватит с них родительских забот, и отбыли вдаль голубую. Тьфу, зараза, что она ко мне привязалась сегодня до лета? То есть сказали, что в экспедицию, то ли в геологическую, то ли археологическую, а то ли и вовсе в филологическую, я не уточняла, а бабуля не распространялась. И растворились с тех пор на просторах Родины, впрочем, сейчас, может быть, уже и не Родины. Бабуля, будучи дамой обеспеченной, могла позволить себе нанять мне няню, а потом и устроить меня в ясли. Когда мне исполнился год, бабуля, задействовав свои связи Сменила мне фамилию в документах, и стала я, как и она, Арсентьевой. Но папуля подгадил мне не только фамилией. Увы, я и внешностью пошла в него, и характером. Педантичная, въедливая, всегда спокойная, с равнодушным выражением на лице. В общем, характер нордический, выдержанный. Я и дралась с этим самым выдержанным характером и спокойным выражением лица. А драться мне приходилось часто. Ребятня и в детсаду, и во дворе, да и в школе тоже частенько дразнили меня. К тому же я обладаю одной неприятной чертой. Я прямолинейна, да и сжоги. Как говорит мой троюродный братец Кирюха, бравый офицер спецназа, между прочим, тактичности и дипломатичности в Тибелиско как в Бетре. То есть нисколько. Да, внешность у меня того не мечта поэта прямо скажем в детстве глядя на меня бабуля со своими сестрами говорили уверенно ничего перерастет вон катенька моя мамуля тоже была гадким утенком а потом какая красивая выросла потом лет в пятнадцать говорили да еще выправиться но уже не так уверенно а после когда стало ясно что я так и останусь худой с фигурой в которой сзади мешком висели даже легинсы спереди грудь уверенно стремилась к отметке минус Бабуля, вздохнув, признала, «Ну да, красавица, из тебя не получится. Зато ты умная». Так себе утешение. В школе я была отличницей, поэтому друзей не имела. Окончив школу с золотой медалью, я, удивив бабулею всю родню, поступила в Плехановку, то есть экономический университет имени Плеханова. И, закончив его, я еще пару лет аспиранствовала на кафедре бизнес-аналитики. Но поняла, что и с кандидатской степенью денег на жизнь мне не хватит. Бабуля еще раз своими связями, и меня приняли на работу в такое солидное учреждение, как Россельхозпродукт. Хотя мне было все равно. Хоть сельхозпродукт, хоть стали и сплавы. Бизнес-аналитика везде одинаково. И вот уже шесть лет до сегодняшнего дня я трудилась там в должности аналитика в соответствующем отделе. Всего нас там было семь человек. Восьмой — начальник отдела, милейший Петр Васильевич. Он нас всех называл девчонками, хотя самой старшей у нас было уже под 50. Из относительно молодых были я и, удивительно, безмозглое создание Лидочка. Как она попала на аналитику, в которой не понимала вообще ничего, а главное, почему ее держали на этой должности, тайно покрытая мраком? Поговаривали, что у нее надежный покровитель. Один из совета директоров. При этом сие надо было произносить приглушенным голосом и поднимать глаза к потолку, а остальным сочувственно вздыхать. Всю аналитику, поручаемую ей, приходилось потом переделывать нам всем по очереди. И вот сменился у нас начальник нашего направления, курирующий сразу несколько отделов. Красавчик, спортсмен, с дипломом Гарварда, но страшный бабник. Наши девицы все только томно вздыхали, говоря о нем. И тут случилось три неприятности сразу. Петр Васильевич наш ушёл в отпуск, мне выпало переделывать отчет Лидочки, и на наш отдел надвигалось сокращение штатов. Ясно, что предполагались две кандидатуры — Лидуся и я. Так что в свете надвигающегося, да еще и просидев полночи за компом, исправляя и переделывая отчет Лидочки — Пришла на работу не в лучшем расположении духа. Ни на кого не глядя, достала из сумки флешку с отчетом и громко заявила «Сколько можно пахать за эту начальственную грелку? Литка, ты как диплом получила? Или купила в переходе?» Гробовая тишина, воцарившаяся в кабинете, меня все-таки остановила от дальнейшей гневной речи. Повернувшись, увидела чудную сцену. Возле Литкиного стола стоял наш красавчик, а уткнувшись ему в английский пиджак, картинно рыдала Ледуся. Вот стерва, она даже ревет изящно. Аккуратно, нигде ни тушь не потекла, ни помада не размазалась. Промокает глазки начальственным платочком, а он наглаживает ее по спине, но рука так и норовит сползти пониже. Ощущение крупных неприятностей почувствовала даже моя плоская пятая точка. Ледуся удалилась попудрить носик, А начальник сухо предложил мне зайти к нему через полчаса и тоже удалился. Я плюхнулась на стул, не зная, что делать. А наши дамы кинулись наперебой давать мне советы. «Извинись, скажи, что голова болела, не помнишь, что говорила». И много чего еще. Сейчас даже не скажу, кто брякнул. «Да дай ты ему, он же ни одной юбки не пропускает. Вот и не сократит. А лепку ее папик сверху прикроет, все и обойдется».